Глава 66. Когда молодые люди ознакомились поближе, в дружеской беседе, поочередно возвращаясь к частным вопросам своего положения, они начали обсуждать, какие предосторожности им следует предпринять и как устроиться, чтобы вернуться в Вену. Первым их делом было вынуть кошельки и сосчитать свои деньги. Консуэл оказалась ещё наиболее богатой из двух — но их соединённого достояния хватало на приятный путь пешком, без страданий от голода и без отдыха под открытым небом. Ни о чём ином нечего было и думать, и Консуэла примирилась с этим вопросом. Однако, невзирая на философическую весёлость, какую она выказывала Иосифу, он казался задумчивым и озабоченным. «Что с вами?» — спросила она его. «Вы, может быть, опасаетесь помех из-за моей компании?» Могу, однако, подержать пари, что хожу лучше, чем вы. «Вы должны всё делать лучше меня», — ответил он. «Вовсе не это беспокоит меня. Я огорчаюсь и ужасаюсь, когда думаю, что вы молодые, и красивые и что все будут смотреть на вас с вожделением, а я такой маленький и тщедушный, что хоть и решился бы дать себя за вас убить, всё же буду недостаточно силён, чтобы защитить вас». «Вот о чём вы думали задумываться, бедное дитя мое. Если бы я и была настолько хороша, что привлекала бы взоры прохожих, то, полагаю, что женщина, умеющая уважать себя, сумела бы всё-таки держать себя. Будь вы дурнушкой или красавицей, молодой или старой, дерзкий или скромный, всё же вы не в безопасности на этих дорогах, покрытых солдатами и всякого рода сбродом. С тех пор, как мир установлен, страна наводнена войсками, возвращающимися в свои гарнизоны, В особенности же добровольцами-авантюристами, которые, видя себя распущенными и не зная, где искать счастье, принимаются за обирание прохожих, собирают дань с деревень и обращаются с провинции как с покорённым ими краем. Наша бедность служит нам с этой стороны защитой, но достаточной того, что вы женщина, чтобы вызвать их грубость. Я серьёзно думаю об изменении направления дороги. Вместо того, чтобы идти на Пизек и Будвейс, оба военные стоянки, служащие постоянными предлогами для передвижения распущенных и других столь же малостоящих труп. Нам лучше будет спуститься вниз по течению Молдавы, вдоль горных ущелий, почти совершенно пустынных, где алчность и разбойничество этих господ не находят ничего, что могло послужить им приманкой. Мы пройдём вдоль реки до Арейхенау и тотчас же вступим в Австрию через Фрейдштадт. Раз что мы вступим в имперские земли, мы будем уже ограждены полицией, менее жалкой, чем богемская. Вы, стал быть, знакомы с этим путём? Я не знаю даже, существует ли он, но у меня в кармане есть маленькая карта, и я было предполагал, покидая Пельзен, попытать возвратиться через горы, чтобы поразнообразить путь и посмотреть на новые места. Что ж, пусть будет по-вашему. Ваша мысль... «Нравится мне», — сказала Консуэла, рассматривая карту, раскрытую Иосифом. «Везде имеются тропинки для пешеходов и хижины для приема скромных людей, небогатых деньгами. Я действительно вижу здесь горную цепь, которая доводит нас до Молдавы и продолжается вдоль реки. Это величайшая из цепей Бомервальда, высочайшая вершина, которого находится здесь и служит границей между Баварией и Богимией». Мы без труда доберёмся до неё, постоянно придерживаясь высот. Они показывают нам, что справа и слева идут долины, спускающиеся к обеим провинциям. Так как мне теперь, слава богу, незачем больше идти в ненаходимый замок великанов, то я уверен, что могу верно направить вас и не заставлю вас пройти более длинным путём, чем следует». «Ну так отправимся», — сказала консуэла «Я чувствую себя вполне отдохнувшей». «Сон и ваш славный хлеб вернули мне силы, и я чувствую, что могу пройти ещё, по крайней мере, две мили сегодня. К тому же мне хочется поскорее уйти из этих окрестностей, где я постоянно боюсь повстречаться с каким-нибудь знакомым лицом». «Постойте», — сказал Иосиф, — «у меня в голове бродит странная идея. Посмотрим, какая». «Если бы вам не было неприятно одеться мужчиной», Ваше инкогнито было бы ограждено, и вы бы избегли всех дурных предположений, какие могут быть делаемые по поводу молодой девушки, путешествующей вдвоём с молодым человеком. Идея не дурна, но вы забываете, что мы недостаточно богаты для покупок. И где бы я нашла платье по своему росту? Послушайте, мне бы не пришла эта мысль, если бы я не сознавал, что у меня имеется всё нужное для её осуществления». Мы совершенно одинакового роста, что вам делает больше чести, чем мне, и у меня в мешке есть полный костюм, совершенно новый, который отлично замаскирует вас. Вот история этого платья. Оно прислано моей добрейшей матушкой. Думая сделать мне полезный подарок желая видеть меня прилично одетым при представлении в посольстве и на уроках у барышень, она придумала заказать для меня в деревне наряднейшую одежду по нашей местной моде. Бесспорно, костюм приживописный, и материи отлично подобраны, вот увидите. Но представьте себе впечатление, какое бы я произвёл в посольстве и безумный смех племянницы господина Метастазио, если бы я показался в этом сельском казакине и широких штанах буфами. Я поблагодарил бедную матушку за её доброе намерение, решив продать костюм какому-нибудь случайному крестьянину или странствующему актёру. Вот почему и захватил его с собой, но, к счастью, не нашёл случая от него отделаться. Здешние жители утверждают, что костюм старомодный, и спрашивают, польский он или турецкий. «А случай-то и нашёлся», — смеясь, воскликнула консуэла «Идея ваша отличная, и странствующая актриса удовольствуется вашим турецким костюмом, довольно похожим на юбку. Я покупаю у вас его в долг» а ещё лучше с условием, чтобы вы состояли теперь кассиром моей шкатулки, как выражается король прусский, говоря о своей казне, и выдали бы мне вперёд мои путевые издержки в Вену». «Это мы увидим», — сказал Иосиф, кладя кошелёк в карман и намереваясь не позволять ей платить. «Теперь надо ещё убедиться, удобно ли вам платье. Я углублюсь вон в тот лес, а вы зайдёте за скалы. Они предоставят в ваше распоряжение не одну безопасную и обширную уборную. «Идите и выходите за сцену», ответила Консуэла, указывая ему на лес, «а я возвращаюсь за кулисы». И удалившись за скалы, пока почтительный товарищ её добросовестно отходил вглубь леса, она немедленно приступила к своему превращению. Источник воды послужил для неё зеркалом, когда она вышла из своего убежища, и она не без некоторого удовольствия увидела отражение в нем милейшего маленького мальчика, какого когда-либо производила славянская раса. Ее тонкая талия, гибкая как тростник, опоясывалась широким красным кушаком. Строенная как усердная нога скрытно выступала несколько выше щиколотки из широких складок панталон. Ее черные волосы, которых она не пудрила, будучи коротко обрезанные во время болезни природными завитками обрамляли её лицо. Она запустила в них пальцы, чтобы придать им сельскую небрежность, подобающую молодому пастуху, и, вращаясь в своём костюме с театральной непринуждённостью, умея даже, благодаря мимическому таланту, внезапно придавать лицу выражение одичалой простоты, она сочла себя так отлично преображённой, что мужество и уверенность разом вернулись ей. Как то бывает с актёрами, лишь только они облекутся в свой костюм, и она почувствовала себя в своей роли, до того даже отождествлялась с лицом, которое ей приходилось изобразить, что как бы почувствовала в себе беспечность и прелесть невинного бродяжничества, веселость, выносливость и подвижность мальчишки, избавившегося от классных занятий. Ей трижды пришлось свистнуть, прежде чем Гайден, углубившийся в лес дальше, чем требовалось, Из почтительности или, чтобы избежать искушения, заглянуть за скалу, вернулся к ней. Он вскрикнул от удивления и восторга при виде её, хотя и ожидал он, что найдёт её достаточно видоизменённой, однако при первом взгляде едва поверил собственным глазам. Это видоизменение делало её замечательно красивой и в то же время придавало ей совсем иной вид в воображении молодого музыканта. Удовольствие, производимое на юношу женской красотой, всегда смешано со страхом, и одеяние, которое делает ее даже в глазах наименее целомудренного существом столь сокровенным и таинственным, значительно способствует этому волнующему и тоскливому впечатлению. Иосиф был чист душой, и чтобы не говорили о нем некоторые из его биографий, юношей непорочным и пугливым. Он был ослеплен, когда увидел Консуэло раскрасневшуюся от обдававших ее солнечных лучей, заснувшей у источника и неподвижной как статуя. Разговаривая с ней и слушая ее, он ощущал в сердце неведомые толчки, которые приписывал восторгу и радости от этой встречи. Но в течение четверти часа, проведенного им в лесу, пока она совершала свое таинственное переодевание, он ощутил сильнейшее сердцебиение. В нем сказалось снова его первоначальное волнение, и он подходил, решив употребить все свои силы, чтобы скрыть под видом беспечности и игривости смертельную тоску, поднимавшуюся в его душе. Перемена одежды, настолько удачная, что являлась как бы действительной переменой пола, разом видоизменила и настроение юноши. Он почувствовал, по-видимому, уже только братское влечение живейшей дружбы — нежданно возникшие между ним и его приятным дорожным спутником, та же жажда побродить и посмотреть побольше новых мест, та же беззаботность по отношению к опасностям пути, та же симпатичная веселость, все, что оживляло в эту минуту Консуэло, сообщилось ему, и они зашагали по лесам и лугам с легкостью двух перелетных птиц. Однако через несколько шагов он уже позабыл, что она мальчик, заметив, что она несет на плече прикреплённый к палке небольшой узел с платьем, увеличенный теперь женским одеянием, только что снятым ею. Они заспорили по этому поводу. Консуэла утверждала, что он и без того достаточно навьючен своим мешком, скрипкой и тетрадью «Градус от Парнасум». Иосиф, в свою очередь, клялся, что уложит весь узел Консуэла к себе в мешок и что она не понесёт ничего. Ей пришлось уступить, но чтобы придать вероятность – своей личности и установить подобие равенства между ними, он согласился, чтобы она несла скрипку на перевязи. «Знаете что?» — сказала ему Кунсуэлла, чтобы склонить его на эту уступку. «Я должна иметь вид вашего слуги или, по крайней мере, хоть проводника. Ведь я поселянин, это ведь несомненно, а вы горожанин». «Какой горожанин?» — смеясь, отвечал Гайден. «Я вполне похож на парикмахерского подмастерия от Келлера». И, говоря это, молодой человек чувствовал себя несколько подавленным, что не может показать себя Консуэла в одежде более изящной, чем его выцветшее от солнца и отчасти потёртое в дороге платье. «Нет», — сказала Консуэла, — с целью смягчить ему эту маленькую неприятность. «Вы похожи на знатного и промотавшегося юношу, который возвращается в родительский дом своим садовничьим помощником, товарищем его шалостей». «Мне думается, что нам лучше взять на себя роли, более подходящие к нашему положению», — возразил Иосиф. «Мы можем выдавать себя только за тех, кто мы есть, вы, по крайней мере, пока, за бедных, странствующих музыкантов. А так как в обычаях ремесла одеваться во что попало и что придётся по карману, и так как часто встречаются и трубадуры вроде нас, таскающие по дорогам обноски маркиза или солдатские, то чего бы и нам с вами не иметь», Мне — потертого платья мелкого учителя, а вам — и обычного в этой местности костюма венгерского крестьянина. Мы даже хорошо сделаем, говоря в случае расспросов, что только что обошли страну в этом направлении. Я могу самоуверенно распространяться о знаменитом селе Раране, никому неизвестном, и о великолепном Геймбурге, до которого никому нет дела. Что до вас, то ваш милый выговор вас всегда выдаст, и вы хорошо поступите, если не будете отрицать, что вы итальянец и певец по ремеслу. Кстати, нам надо придумать военные клички. Это в обычае. Ваше уж найдено мной. Не следует сообразно с моей итальянской манерой называть вас Беппо. Это сокращение Иосифа. Зовите меня как хотите. Я имею то преимущество, что неизвестен ни под тем, ни под другим именем. Вы... Другое дело. Вам необходимо дать имя. Какое вы выберете?» Первое попавшееся венецианское сокращение. «Нелло, Мазо, Ренцо, Зото...» «О, нет, не это», — воскликнула она при сорвавшемся у ней по привычке детском сокращении имени Анзалета. «Отчего не это?» — спросил Иосиф, заметивший резкость её восклицания. «Оно принесло бы мне несчастье». «Говорят, что есть такие имена. Но как же мы окрестим вас?» «Бертони. Это будет какое ни на есть итальянское имя и нечто вроде уменьшительного от Альберта». «Синьор Бертони». «Хорошо звучит», — сказал Иосиф, селись улыбнуться. Но это воспоминание Консуэла о её высокопоставленном женихе вонзилось кинжалом в его душу. Он взглянул на неё, шедшую впереди, ловкую и непринуждённую. «Кстати, — сказал он себе в виде утешения, — я позабыл, что она мальчик».